Трех соседок. А мой муж все пьет и пьет. А мой все по бабам ходит. А мой не пьяница и не бабник, но сифилитик. В это время на кухню входит муж третий. Дура, сколько можно тебя поправлять? Не сифилитик, а филателист. Когда наш новый сосед сменил мебель, ты заставила меня купить новый гарнитур. к о д а он приволок, новый телевизор с большим экраном, ты заставила меня сделать то же самое. Я уже не говорю, сколько нам с т о и л о новая машина, которую пришлось купить это соседа. А что теперь делать? А что он приобрел? У него новая жена. Приходит мужик в магазин и говорит, завезьте мне килограмм молока, вам как порезать или куском, а мне все равно, я на велосипеде. После регистрации брака молодая пара выходит из ЗАГСа. «Дорогой, ты будешь любить меня, как Ромео, Джульетту?» «Не читал, не знаю». «А что ты читал, дорогой Муму?» «Будешь выделываться, утоплю, как собаку». Он и она в постели. «Вань, ну скажи, ты меня любишь?» Он отвечает. «Люблю, Кобра». «Вань, ну скажи, что ты меня хочешь?» «Хочу, стерва». «Ой, Вань, ты и мертвого уговоришь». Перед входом в зоопарк стоят бабушка и внучка. Бабушка спрашивает внучка, что за обезьяна там в стеклянной будке? Это не обезьяна, а кассирша. Дорогой, сходи в магазин. Ну, любовь моя, сейчас такой дождь, что хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. Господи, ну иди без собаки. Конферансе выступает квартет имени Дружбы народов. Состав Дорошенко, Украина. Газарян, Армения, Думбадзе, Грузия, Рабинович, Скрипка. Усталый муж возвращается домой и говорит жене, кто бы ни звонил, меня нет дома. Раздается звонок, жена берет трубку, муж дома. Муж срывается с кресла, подбегает, я же просил, жена говорит, не сердись, дорогой, звонили не тебе. Маврикиевна жалуется а в д о ч ь е Никитичне. «Ох, как болит голова! Я вчера поздно легла, около двух!» «Дура! Надо было возле одного ложиться, тогда бы голова не болела!» в с т р е т и л и женщины у подъезда, обсуждают житейские проблемы, обмениваются новостями. «Знаете соседки, ну и везет же нашей Клавке! И замуж вышла, и любовника имеет, а вчера в подъезде изнасиловали!» «Мужская логика, еду в автобусе!» Надо передать на билет, рядом стоит мужчина. Как к нему обратиться, на ты или на вы? Рассуждаю логически. Этот автобус-экспресс, если мужчина не сошел на предыдущей остановке, значит, он едет в мой микрорайон, едет с цветами, значит, к женщине. Цветы красивые, значит, едет к красивой женщине. В нашем микрорайоне две красивые женщины, моя жена и моя любовница. К моей любовнице он ехать не может, так как... Я сам к ней еду. Значит, он едет к моей жене. У моей жены два любовника, Петя и Вася. Петя сейчас в командировке. Вася, передай на билет. Сотрудник опоздал на работу на два часа. Сослуживцы удивляются. Что случилось? Жена десятку потеряла и два часа ее искала. Ну и... А что тебя задержало? Так я же на ней стоял. Во дворе дома мужики режутся в козла. Случайно зашел разговор о том, как своих мужей величают жены. Меня только по имени, говорит один. А меня все милый, да милый. А вот моя по-итальянски величает, говорит третий. И тут на третьем этаже открывается окно, и женский голос кричит т к а б е л и н у Домой!» В интернациональной компании американец хвастается своей жизнью. У меня две виллы и две любовницы — Француз не отстает, у меня три виллы и три любовницы русские, а у меня одни виллы, зато все девки в деревне мои. Попали на необитаемый